Глава двадцать пятая «Вы притворяетесь его двоюродным братом, Сераф?» — обвинительно бросила я, когда мы вышли из ресторана после того, как я подобрала упавший пиджак Джареда. Я не хотела звучать укоризненно, но чувствовала себя преданной, хотя это было нечестно с моей стороны. Ашер пытался предупредить меня, пусть и немногословно, что стоит держаться подальше от Джареда. Ашер скользнул по мне взглядом, его глаза были невероятно яркими, несмотря на темноту улицы Левер. «Я хорошо его знаю». «Но почему двоюродный брат?» «Как только крылья заполнялись до конца, за ложь переставали снимать перья, но лгать всё же плохо. Особенно, когда вы на вершине иерархии и должны подавать пример». Хашер глубоко вздохнул. Я прошу прощения, Элай, но ты и сама знакома с политикой небожителей. Нам нельзя обсуждать грешников с неоперёнными. Я прикусила губу и кивнула, крепче сжимая пиджак Джареда. У меня неприятности. Вы поэтому пришли сегодня вечером. Ишимы сказали мне, что будут собирать души в Париже. извлечённые из-за человека по имени Тристан. Я осмотрела тёмную улицу в поисках Ишима или Малахима, но не увидела других ангелов и ни одного человека, если уж на то пошло. Я предположил, что Джаред тоже будет здесь», — продолжил Ашер. «И поскольку ты взялась за него, я ожидал встретить здесь и тебя». «Это не ответ на мой вопрос, Сераф». Я снова внимательно посмотрела на него. У меня неприятности? Ашер провёл широкой ладонью по своим золотистым локонам до плеч. Да. У меня пересохло во рту. Насколько серьёзно? Мы не должны оказывать влияние на неоперённых. Но лей. Он остановился, и моё сердце подскочило к горлу. Ты должна отказаться от него. Зачем? Не спрашивай то, на что я не могу ответить. Пожалуйста. Ашер внимательно изучал разрисованную граффити витрину кольянной, где волнистые стеклянные трубки были покрыты таким толстым слоем пыли, что невозможно было угадать их цвет. Ты хочешь вознестись? Конечно. Он снова перевёл взгляд на меня. Тогда откажись. Сираф, прошу тебя, лей. Больше никаких вопросов. Этот разговор несомненно уже доставит мне неприятности. Ашер оглядел небо, как будто над нами парили ангелы. Я молча пыталась собрать все частички нашего разговора, чтобы догадаться, почему я должна отказаться от Джареда. Я не могу умереть, напомнила я ему. Можешь если не завершишь свои крылья вовремя», — тихо ответил он. «Но у меня ещё есть четырнадцать месяцев». Его кадык дёрнулся, что заставило меня понять, как это прозвучало, как будто я больше не стремилась вознестись в ближайшее время. «Возможно. Но эта миссия уже стоила тебе перьев». Стыд заставил меня поджать крылья. Я не думала, что... что отсутствующие три пира так заметны. Но он был архангелом, всевидящим. Я верну их. Джаред готов. Не вернёшь, если не выберешь другого грешника. Во мне проснулся инстинкт защитника, что не было в новинку. Я всегда защищала своих грешников. Я прижала пиджак Джаредок к своему напрягшемуся животу. Он ни в кого не выстрелил сегодня вечером. Он даже никого не ударил. И он защитил меня. Конечно, это уменьшит его счёт грехов. Его рейтинг не может измениться. Но он есть в системе. А не должен быть. Выпалил Ашер быстро и тихо. Взгляд скользнул по небу и снова по улице. Если не считать редких автомобилей, с грохотом проезжавших мимо нас — Мы были одни. Я не понимаю, Сираф. Неужели некоторые преступления настолько непростительны? Что такого мог совершить Джаред Адлер, что заслуживало постоянной оценки в 100 баллов? Я воскресила в голове все свои многолетние небесные уроки, понимая, что ответ на этот вопрос находится вне досягаемости. А потом осознание выбило из меня дыхание. Я остановилось сердце. Он убил ангела, выдохнула я. Но как? Только ангельский огонь мог убить нас после появления костей крыльев. А до этого нам не разрешалось выходить из гильдии, если только небесный ребёнок не сбежал в мир людей. Я не могла поверить, что джарет способен убить ребёнка. пока не вспомнила, что он заработал свой рейтинг в 8 лет. Несчастный случай? Это был не несчастный случай, мягко сказала Шара. Я и не поняла, что сказала это вслух. Так он действительно убил ангела? Ашер снова стал молчаливым и совсем не помогал. Как это вообще возможно, Сираф? прошептала я. Мой голос был таким же серым, как покрывающая кальян и пыль. «Мы бессмертны?» «Не все». «В смысле не все?» Я чуть не задохнулась при следующем вдохе. «Он убил Нефилима?» То, что кровь на его руках была не детской, не должно было ослабить мой ужас. Но все же это произошло. Нефилимы были паршивыми овцами ангельской расы. Смертными, бескрылыми, бездушными. Если у них заканчивалось время на сбор перьев, то их жалели. Однако же тех, кто добровольно лишался своих крыльев, считали варварами похожи ж троек. Ашер не подтвердил и не опроверг мои подозрения. Но я поняла, что правильно собрала кусочки пазла, которые он мне дал. Ему было 8. Дети совершают ошибки. Уже позналай. позволь мне перенести тебя домой». Я только однажды пролетала над миром людей, когда заблудилась в отдаленной части Квинса. Я позвонила Еве, которая передала сообщение Офану Грир. Не было ничего необычного в том, что неоперенный мог потеряться, но это было унизительно. Я выплакала так много слез, что город расплылся передо мной, превратившись в месиво из свинцового бетона и буйных огней. Ашер распушил крылья. Их размах и красота заставили меня потерять дар речи. Но потом я осознала, что он сделал это для того, чтобы избавиться от моих надоедливых вопросов. Я попятилась. Пиджак Джареда хоть чуть-чуть согревал мои окоченевшие руки. «Тебе нечего бояться». Я не уроню тебя. Я не боюсь упасть, Сираф. Тогда почему ты отходишь? Запах пиджака перекрыл аромат специй ветра, исходящий от кожи Ашера. Он был ребёнком, повторила я. Его душа не должна быть обречена на исчезновение. Ашер сощурился. Он был ребёнком, который осознавал, что делал А теперь, пожалуйста. Откуда он мог знать? Люди не видят, кто мы на самом деле. Ашар так плотно сжал губы, что они перестали быть пухлыми. Он выглядел сурово. И это напомнило мне, что я нахожусь в присутствии одного из Семирых и, вероятно, веду себя неподобающим образом. Но ни одно перо не оторвалось от моих крыльев. Внезапно в памяти всплыло прозвище Джареда, и мои глаза широко распахнулись. Он знает о нас. Губы Аша расжались ещё сильнее. Люди не могли нас видеть. Это подвластно только ангелам. Он не филим, пробормотала я. Вот почему он может видеть нас. Как в замедленной съёмке, я вспомнила, как в своей спальне Он следил взглядом за потерянным мной пером. И у Лейлы. Его внимание привлекли мои крылья, а не всхлипы Саши. «Я никогда этого не говорил», — прорычал Ашар, взмахивая крыльями и взмывая в беззвёздное небо, оставляя меня одну на тротуаре без телефона, без денег, только с одним лишь мужским пиджаком и ногами. способными донести меня до дома. Он ушёл, потому что потерял терпение? Или потому что боялся раскрыть секреты? Ошеломлённая и сбитая с толку, я ждала, что Ашер пожалеет меня и вернётся. Однако тот так и не появился. Я пустилась в путь, пытаясь вспомнить, как мы добрались до улицы Ливер. Джаред предупредил меня, что эта часть Парижа пользуется дурной славой. Поэтому я была особенно осторожна и переходила улицу, когда прохожие обращались ко мне слишком шумно или непристойно. После шестого вульгарного оклика я надела пиджак Джареда, и тут мне пришло в голову проверить его карманы. Телефона там не оказалось, но зато нашлась пачка наличных, очень толстая пачка. Я подумала, что все видят, как она выпирает из кармана, в который я тут же засунула её назад. На остановке я села в такси. Куда направляетесь, мадемуазель? спросил мужчина. Я засомневалась, но в конце концов произнесла: Площадь Вагезов. Нужно вернуть пиджак его владельцу. К тому же я хотела получить ответы, а Рас Ашер не мог дать их мне. Я собиралась искать ответы у первопричины. Первопричины — убившее существо с ангельской кровью. Мой разум вел войну сам с собой, пока такси мчалось по улицам города. Джаред опасен. Но я бессмертна, так что мне нельзя причинить реальный вред. Кроме того, у него было множество возможностей причинить мне боль. Я не могла бы. Конечно, он обожал ставить меня в неловкое положение. Но сегодня он был почти милым. Кроме комментария о чревоугодии. Так резко остановилась на красный свет. Когда я посмотрела на посетителей в ресторане, захватившим часть тротуара, в моей голове возникла мысль. Однажды я помогла девочке-подростку справиться с неконтролируемым поглощением килограммов еды. которая она сметала за несколько минут. Могло ли одно из перьев, которые я потеряла в доме Джареда, содержать воспоминание об этой девушке с разрушительным пристрастием? Если Джареду удалось увидеть воспоминание, находящееся в стержнях перьев, значит, в нём была ангельская кровь. Но у ангелов не было рейтинга грехов. Даже у нефилимов Особенно у нефилимов, поскольку у них не было душ. И все же Джаред оказался в системе. Значит, душа у него была. Я зарычала от разочарования, пазл не сходился. Таксист взглянул в зеркало заднего вида. «Все в порядке, мадемуазель?» «Нет, все совсем не в порядке. Как раз наоборот, все неправильно». Чтобы не лгать, я ответила «Джаред». Долгая ночь. К счастью, он не стал уточнять. Вас высадить у конкретного здания. Когда в поле зрения появился ухоженный, тонущий в зелени сквер длиной в квартал, я сказала: "Около аркады, пожалуйста". Таксист затормозил на углу улицы Джареда. На счётчике высветилось 18 евро. Запахнув пиджак, я вытащила пачку наличных и поискала в ней двадцатку. Но самая маленькая купюра оказалась жёлтой с двумя нулями. Когда я передала её, мужчина покачал головой. У меня нет сдачи с 200. Но у меня нет купюры меньше. Я принимаю кредитки. Простите, но у меня её нет. Было неправильно раздавать не свои деньги, но и не заплатить я не могла. Пожалуйста, просто возьмите. И сделайте что-нибудь хорошее на сдачу. Я собиралась рассказать о фанимом, в какую затруднительную ситуацию попала. Буду надеяться, что они поймут и дадут часть моего пособия заранее, чтобы я могла вернуть деньги Джароду. Мужчина с подозрением посмотрел на жёлтую купюру. Он так и не взял деньги, так что я положила их на подлокотник и выскользнула из машины. И еле перебирая ногами в туфлях на шпильках, я поплелась под аркадой к малиновым дверям. Я вытерла мокрые ладони о платье, затем нажала на звонок и стала ждать. Я не была уверена, что меня впустят, но раздался знакомый щелчок. Я пересекла мощеный двор, не сводя глаз с огоньков, запутавшихся в плющей и белых цветах. Низкий скрип оповестил, что здоровенный телохранитель Джареда Амир открыл дверь, через которую меня провели в первую ночь здесь. Джаред Дома Амир только что прибыл. Амир не стал меня обыскивать, просто проводил через тихую столовую с украшенным хировимами потолком. Казалось, дом Джареда насмехается надо мной фонтаном и фреской. У него была связь с нашим миром. Но какая именно? У подножия лестницы Амир сказал: "Я буду ждать в вестибюле. Спускайтесь, когда будете готовы уйти". Я кивнула и начала подниматься по лестнице. Перед моим внутренним взором проносились события сегодняшнего вечера. Что меня ждёт наверху? Правда? Ещё больше загадок. Когда я добралась до лестничной площадки, я сняла пиджак Джареда и повесила на согнутый локоть. Мне казалось неправильным надевать на себя что-то, что мне не принадлежало. Собрав волю в кулак, я выдохнула и снова вдохнула, а затем постучала.